Большинство зрителей уже разошлось, и в амбаре остались только дед, Никифор и несколько человек из экипажа ладьи. — А, Кузьма! — Никифор аж светился от удовольствия. — Здорово ты, народ, повеселил. Это ж надо так, с лавки вверх ногами и не разбиться. — А ты, Андрей, ну, нет слов. Меня даже тут жуть брала, когда в тебя ножи метали. А ты хоть бы что, так был уверен, что у ребят рука не дрогнет? — А меня-то что ж не похвалишь, хозяин? Мишка обернулся на голос и увидел ладейного кормщика, трезвого, весело улыбающегося, нахально подмигивающего. Молодой, кудрявый, темноволосый кормщик по-небратски пихнул Мишку локтем в бок и еще шире растянул рот в улыбке с несколькими дырками на месте зубов. Вид у морехода был настолько лихой, что у Мишки появилась твердая уверенность – зубы выбиты в драке. Он, не удержавшись, улыбнулся в ответ – И спросил: "Так ты всё понял?" "Чего понял?" Никифор подозрительно заглядывался то на нишку, то на своего моряхода. "Ты о чём, Михаила?" Вместо нишки давать объяснение взялся хитро улыбающийся кормщик. "Ты, Никифор Палыч, не сердись, но всё взаправду было". И Кузьма не нарочно упал, и лошатника времени обгадилось. "Я тебе не рассказывал, но меня ещё пацанёнком угром правда ли". И я с ихними скоморохами больше 5 лет по городам и весям бродил. Цирк у них это называется. Я-то знаю, какой страх людьми перед первым представлением овладевает. Ребята ещё хорошо справились, могло и вообще всё сорваться. Вот и решил помочь. Как у них что-то не заладится, так я на себя внимание отвлекаю. Никто ничего и не заметил. У актёров такое бывает, что-нибудь наперекосяк пойдёт, а народ думает, что так и задумано. Ой, ходок, ты меня когда-нибудь своими штучками в гроб вгонишь? Ха. Никифор хлопнул себя ладонями по коленям. Так это мы, главными дурнями, получается, были, а ты с ребятами нас за нас водил. Нет, хозяин. Ребята старались как могли. Молодцы. А зрители? Так они затем и приходят, чтобы их надули. Человеку что нужно? Чтобы интересно, чтобы весело, развлечься, а каждодневных заботах позабыть. За это и платят. И никакого обмана здесь нет, потому что он сам хочет, чтобы его обманули. А мужик-то знает, о чём говорит. Стоп, он сказал цирк? Это что же? Его труп под даже время побывало? Ха, Михаила слыхал? Никифор орал, словно мишка находился на другом конце амбара. Ты же мне вчера толковал, что зрелище тот же товар. И этот тебе подпевает, не обманешь ни продаж. А я-то дурак. Всяким барахлом торгую, а тут люди сами деньги нести готовы. Ну, вот что ходок. Ежели ты и в этих делах человек бывалый, давай, командуй тут и людей своих к делу приставь. Раз лодню на полдороге заморозили, так хоть какой-то работой займитесь. Открываем торговлю новым товаром, этим, как его, циркусом. Сделаем хозяин не в первый. Кормщик кабернулся к Мишке. Михаил, ты тут главный? Нет, то есть «Да не знаю я. Не чинимся мы, все вместе работаем. Андрей вот нас с ножами обращаться учил. Корнея Геич, конному делу, а я?» «Ну, я придумывал, как это все обставить, чтобы интересно было». «Понятно». Хадок пристально взглянул Мишке в глаза. «Только не говори мне, что сам все придумал. Где-то ты это все видел, так?» «Ага, так я тебе и рассказал, где видел. Про ленинградский цирк, про телевизор». Видеть не видел, но в книге одной читал, а кое-что и сам сообразил. Там про жонглеров было, которые в латинских странах по городам ходят. А что, плохо придумал? Нет, придумал ты хорошо, но мало. Это я и сам знаю, самое короткое представление в цирке должно идти 1 час и 5 минут, плюс антакт. А у нас еле-еле минут на 20 натягивается. Да где же я еще номера-то найду? Так нечего ж больше показывать, мы ж больше ничего не умеем. Это ты только так думаешь, уверенно заявил ходок. А на самом деле я прямо сейчас тебе могу сказать, как представление удлинить. А если ещё посидеть, до да подумать, как следует, так такое придумать можно. Ого-го. Хозяин, ты не уходи, обговорить кое-что надо. Да здесь я здесь. Ни кифер и не думал уходить. Как и почти любой человек, он был зачерован раскрывающимися перед ним тайнами кулис и не ушёл бы, даже если бы выгоняли. Вот смотри, Михаил, продолжил кормщик. Вы в самом начале кинжалами поиграли: сначала по одиночке, потом втроём. И ушли. А можно ещё раз всё то же самое сделать. Зрители не заметят, что вы им одно и то же по второму разу показываете. Это как очень просто. Можно сделать факелы по размеру и весу точно такие же, как ваши кинжалы. Не бойтесь с горящими факелами играть. Если точно размеры и балансировку соблюсти, то нет За огонь рукой не схватимся. Представь себе, мои ребята закрывают ставни и двери. В амбаре становится темно, и тут вы начинаете играть с факелами. Делайте всё то же самое, что и с кинжалами, но выглядит это в темноте совсем иначе. Времени не займёте вдвоём больше. Дай-ка один кинжал вон тому парню. Он факел и сделает как надо. Митюха слыхал, что я сказал? Давай, сделаю, отозвался один из членов экипажа. Только масло где взять? Вот, хозяин. Первое забота тебе. Масло для факелов. Будет масло. Встрепенил Саникифер. Сенька, запоминать его надо или записывать для верности? Сегодня же, чтоб было. Слушай, Никифор Палыч. Тут же отозвался старший Никифоров приказчик, тоже слушавший разговор о ряду у фрот. Ещё одно. Ножи вы метали здорово, но в неподвижную мишень, а в летящий кругляш попадёте? Попадём, наверное. Попробовать надо. Прямо сейчас и попробуем. Митяй, отпили-ка вон от того бревна кругляш пальцев в два. Иди за конем, Михайло, давай, давай, не тяни, дел много. Мишка оторвал рыжуху от увлекательного процесса поглощения овса, снова взнуздал, оседлал и привел в амбар. Пока он возился, Митяй отпилил не один, а целых три кругляша, а ходок уже вовсю объяснял Никифору, как сделать ступенчатый помост для лавок, чтобы задние ряды были выше передних. Давай-ка, Михаила. Я вот здесь встану и буду их вверх подкидывать, а ты попробуй попасть. Сначала с места, потом на скаку попробуешь. Так, недалеко будешь. Докинешь? Мишка попробовал, оказалось ничего особо сложного. На скаку тоже. Ходок заставил попробовать куйску с Демьяном. Получилось не хуже. Недаром не мой заставлял ребят метать кинжалы в нарисованный на стене сарая кружок размером с ладонь. Уроки пошли на пользу. Слушай, ходок, у нас же ещё самострелы есть. Вспомнил Мишка. Давай попробуем в кругляши из них стрелять. Только тогда каждый раз новые делать придётся, болты их раскалывать будут. А так ещё и лучше, обрадовался Корвшик. Зрители любят, когда что-то ломается, раскалывается. А свечи гасить из самострела сможете? На скаку не сможем ни прицелимся, а с земли сможем, вернее, я смогу, а куйска с дёмкой не знаю. Они недавно учиться начали. Значит, будешь один. Как с факелами отыграете, так мы и ставни отворим. А вы за самострелы возьмётесь. Сначала втроём по кругу лещам постреляете, потом тебе свечи вынесут. Штуки три или пять? Не, пять долго. Пока заряжать будешь, зрители за 5 раз заскучают. Погоди, ходок. Слушай, а как тебя на самом деле зовут? За виходоком. Так чего ты хотел сказать? А нельзя ли какой-нибудь столик сделать, чтобы он крутился? Поставим на него свечи, и если не очень быстро крутить, то я попаду, а крутящийся огонь завораживает, скучно не будет. Понимаешь, первые два выстрела еще не скучно, а потом на столике остается три горящих свечи, две, а потом одна, и все на нее смотрят и ждут, а она крутится. Можно еще время потянуть, крикнуть, чтобы столик подкрутили. О, молодец, в самую точку. А нельзя, чтобы ты из разных самострелов стрелял. Пока из двух выстрелишь, тебе третий зарядят. Не знаю, мы каждый к своему самострелу приспособились. Опять же попробовать надо. Попробуй. Столик всё равно до завтра не сделать. Никифор словно обрадовавшись, что тоже может поучаствовать в приготовлениях к представлению, опять окликнул приказчика. Сенька, насчёт столика понял? Сегодня же чтоб был. Слушай, Никифор Палыч, только не успеть сегодня. Тогда пускай ночью работают, но чтобы к утру Мишка не стал слушать, чем закончился разговор Никифа раз приказчиком, потому что его посетила ещё одна идея. Ходок, а я ещё и на звук стрелять могу. Да ты что? И молчит. Да мы такой показуху устроим. Вот это уже настоящий цирк ус будет. А ты точно можешь или только думаешь, что можешь? Может, может. Куйска наконец-то нашёл повод встрять в разговор. Может, мы все видели, только бубенчик маленький надо. Мы свои врат нам оставили. Бубенчик найдется, но пока сам не увижу, не поверю. Где у вас самострелы? Дома оставили. Врат нам? Да нет, у дядьки Никифора. Хадок обернулся к Никифору. Хозяин, послать бы кого? Ха, за дурня меня держишь. Послана уже, сейчас принесут. Да ладно тебе, хозяин. Я вот тоже кое-кого кое-зачем послал. Это зачем же? А за музыкой? Хадок хитро подмигнул. Когда всё это под музыку будет, ещё лучше получится. А в самых жутких местах музыка замолкнет, и от этого ещё страшнее выйдет. Вот увидишь. Так музыкантам платить надо будет, недовольно пробурчал Никифор. Сколько ещё запросят? Не искупить, хозяин, а купиться. Я прикинул, если лавки расставить так, как мы обговорили, то человек 60 поместится. Это же больше гривны выходит. Да ещё об заклад биться будем, как сегодня. Договоримся с ребятами, когда надо падать, когда нет. Всегда в выигрыше останемся. Ну и Жук. Да он на всех этих пари возьмет в 10 раз больше входной платы. Наверняка не сам об заклад биться будет, а подставных людей найдет, чтобы рожу не запомнили. Мошенник нечисто чистой воды, но в рамках его философии. Зритель сам приходит, чтобы его обманули. Шоу-бизнес тут до его. Вообще-то, помнится, в цирке мороженым торговали и прочими вкусностями. Дяденьки Кифер. А можно ещё перед началом и в перерывах торговлю устраивать. Орешками, квасом сбитнем. Может, ещё чем-то? Ха, найдём, чем, Сенька. Найдём, хозяин. Ходок снова скорчил хитрую рожу и гаркнул: "Роська!" И, обернувшись к Киферу с улышкой, пообещал: "А теперь я вам кое-что покажу". Из-за груды канатов парусов И другого судового имущества выскочил худенький паренёк лет 12. Тут я. Тащи шест. Да, это был настоящий цирк. Пацан работал на шесте не хуже тех артистов, которых Мишка видел ещё в той жизни. Видимо, ходок сам в прошлом выступал именно с этим номером и обучил ему Оську. Зачем? Кто знает. Может быть, со скуки, может быть, думал, что когда-то снова придётся вернуться в циркачество. "Ядникифер, тихонько спросил Мишка. А как Хадака на самом деле зовут? Абрам? Иудей, что ли? Не похож. Да кто его разберёт? Когда надуть кого-то надо или поторговаться иудей, как мёды пить и песни орать, наш, как драться, берсерк норманнский, а как дева кулещивать? Хмм, это самое. В общем, непонятно кто, но кормчик изрядный, таких поискать. Теперь вот оказывается, что и с комарохом когда-то был." — А Роська? — Ростислав. — На ляжской ладье был, когда они пять лет назад нас нависли и захватить хотели. Ха! Не на того напали. Была ляжская ладья, стала моей, а Роська в придачу достался. Не убивать же было. — Ну как, хозяин? — запыхавшийся пацан подскочил к Никифору и Мишке. — Понравилось? — Ловко. Молодец, Роська. — Ну, Михайло, вот тебе еще и подмога. «Отличная подмога, дядя Никифор. Только шест, наверное, и Андрей подержать может, он сильный. А Хадок пусть между зрителями так и работает, как сегодня». «Хадок, ты как, согласен?» «Почему нет? Андрей вместо меня справится, а вот Роська вместо Андрея. Не забоишься под ножи встать?» «Не-е-е, не забоюсь». Никифор сразу же постражал. «Да ты что, Хадок, ребенка...» «То-то, что ребенка, хозяин, еще страшнее получится». А ребята не промахнутся. Я видел, как они работают. Главное, чтобы Роська не струсил. Кто я? Тут же возмутился пацан. А давай прямо сейчас встану. Михаила, кидай в меня. Вот увидите, не моргну. Ну, вставай. Мишка извлёк кинжал из ножен, привычно подкинул его и поймал. Только не дёргайся, а то сам под лезвие подвернёшься. Михаила, ходок, да вы что, ополоумели все? Никифор разволновался не на шутку. А ну-ка прекратите. Не бойся, дяденьки, успокоил купца Мишка. Мы все по очереди так стояли, как видишь. Дырок на нас нет. Роский готов? Первый, слева от головы, бросаю. На первых двух бросках Роский моргал, потом собрался и стоял совершенно спокойно, только на лбу выступили капли пота. Есть характер у парня, впрочем, в жизни его папки и сала без скидок на возраст. Никифор на Вислу ходил 5 лет назад. Значит, в том бою Роский было лицом Как он на той ладье оказался? Впрочем, тут кого ни возьми, на основе биографий авантюрный роман писать можно. Один ходок чего стоит. А вот и музыка, пожаловала, торжественно возвестил ходок. Здорово, своя-то. Подзаработать хочешь? Художественный руководитель ансамбля, тощий и кривобокий и сильно прихрамывающий мужик, производил впечатление отнюдь не музыканта, а скорее злодея с садистскими наклонностями. И голос у него оказался под стать в нежности, злой, каркающий. Эц, смотря сколько положишь хозяра. Пока что на сегодня ты нас без заработка оставил. Только народ на торгу нас послушать собираться начал. А тут к тебе иди. Ага. Так бы ты и ушёл, если бы слушатель набралось. Впустую дудели, как и вчера. Но если ты такой гордый, вот тебе вервица за беспокойство и топай назад, других найдём. Засунь свою вервицу, знаешь куда. «Говори, зачем звал?» «А зачем тебя звать можно? Не на рожу же твою любоваться. Играть будешь. Здесь, под крышей. С удобством. Не то, что на торгу». «Свадьба, что ли?» «Нет похороны. Покойникам, видишь, сплясать напоследок захотелось». «Тьфу! Балаболка ты, а не ходок. Дело говори». «Не, я своя-то. Передумал я. Ты своей рожей мне всех зрителей распугаешь. Бери вервицу и проваливай». Кудрука аж затрясло от злости. Казалось, ещё немного, и он бросится на Хадака с кулаками. Кончай изгаляться, говори, зачем звал? А ну-ка, утихни. Командный голос у Хадака был поставлен, что надо. Своя-то даже голову в плечи втянул. Ты не в кабак пришёл. Вот хозяин, Никифор Палыч стоит. Ты даже поздороваться не подумал. Ещё про работу ничего не знаешь, а уже про оплату толкуешь. На хрен ты здесь такой нужен? Своя-то сразу же заметно притих. Сдернул шапку, поклонился Никифору. «Здрав будь, Никита Павлович, не серчай, не заметил тебя сразу. Чего пожелаешь? Мы ей всякую музыку играть можем. Хочешь, веселую, хочешь, шалостную. Ежели в застолье, играть будешь то, что вот они тебе скажут». Никифор указал на ходока и мишку. «Играть будешь здесь каждый день с завтрашнего дня». Ученики княжих ратников будут представлять воинское учение. Зрителей пускать будем за плату. Твоя доля с той платы 20-я. Пятая. Пшёл вон. Седьмая. Сенька, зави мужиков, гоните их в шею. Десятая. Хозяин, помилосердствуй, мне же музыкантов кормить надо. На торгу ты за неделю не заработаешь того, что здесь за день. Пока шла торговля, Мишка рассматривал ансамбль. Благо, музыканты держали инструменты в руках, и было сразу понятно, кто на чём играет. У двоих пареньков, по виду его ровесников, были костяные рожки, у третьего деревянная флейта или что-то сильно на неё похожее. Мужик средних лет приволок здоровенную деревянную трубу, видимо, предназначенную исполнять басовую партию. А у молодого парня Мишка чуть не село от удивления, оказался ксилофон. Закрепленные на раме деревянные плашки разного размера. Сам худрук держал под мышкой бубен, и что-то еще круглое было у него в мешке. Вид у музыкантов был весьма потрепанный и откровенно голодный. То ли дела шли, неважно, то ли худрук был скупердяем, а скорее всего и то, и другое. Мишка подошел к оркестру, поздоровался, в ответ получил торопливые униженные поклоны. Да, ребята чувствуются затюканные. Начальник у них та ещё сволочь. Может, из-за его дурного характера и бедствует? Актёр всё-таки должен быть лёгок в общении, весел, насколько можно, симпатичен, а на этого смотреть тошно. Надо их подальше от зрителей посадить, чтобы как в настоящем цирке. Как же им про музыку-то объяснить? Может, сами сообразят. Я не знаю, что вы умеете играть, обратился Мишка к музыкантам. Поэтому давайте так. Я буду показывать, что мы делаем, а вы подбирайте к этому музыку. Понятно? Понятно, хозяин, подберём. Я не хозяин. Ну ладно, неважно. Вот, смотрите, для начала. Мишка вытащил кинжалы и принялся жонглировать. Музыканты обернулись на свояту. Видимо, темп обычно задавал своим бубном он. Но худрук был целиком поглощён процессом торговли. Мужик с трубой взял руководство на себя. Бу-бу-бу-бу-бу загудела труба, точно поймав ритм полёта кинжалов. Тут же вступили рожки, затянув что-то протяжное, но это оказалось лишь звуковым фоном. Флейтист некоторое время помолчал, потом, переглянувшись с хозяином ксилофона, заиграл что-то весёлое, снайперски попав в настроение полёта клинков. Тут же вступил ксилофонист. Получилось просто здорово. А ну, кончай. Мы ещё о цене не договорились. Сваята орал припротивейшим голосом, музыку как ножом обрезала. Эй, сопляк, ты, который с ножами. А ну, отойди. Я тебе не сопляк, а Михайло Фролыч, понял, пень корявый. Ой, не уж то боярин. Сваята являл собой воплощение сарказма. А может, князь? Я-то и не разобрал со слепу. Я княжий ратник в восьмом колене. Андрей, объясни ему. Не мой ухватил своя ту за шиворот и приподняв в воздух, клепенько встряхнул. Мишка подскочил к нему, глянул в наливающееся кровью лицо. Ещё раз вякнешь, пёс, уши до жопы натяну, понял? Эх, худрук задыхался, пытаясь дотянуться ногами до земли, но немой без всякого видимого усилия продолжал держать его на весу. Понял или не понял? Отпусти его, Андрей. Своя-то коснулся ногами пола и судорожно втянул в себя воздух. Мишка дождался, пока худрук продышится и снова повторил вопрос. «Понял или не понял?» «Понял!» «Как меня звать?» «Михаил Афролыч!» «Иди, торгуйся дальше, а мне не мешай!» «Хэ!» Мишка совсем забыл про деда, спокойно сидевшего все это время в уголке, даже, кажется, подремывавшего. Кхе, было явно одобрительным. Тут же последовало и подтверждение от дядьки Никифора. «А внук-то у тебя, Корнея Геч, себя понимает». «Дык, воспитываем, Никиша». «Кхе, воспитываем, как же без этого?» «Блин, опять из образа вышел. И чего это я?» «Ну, мужик противный, ну, обозвал сопляком». «Ничего особенного. С чего это я завелся-то?» «Сори, сэр, а музыку вы когда последний раз слышали? Еще там...» Что-то это пилика не во сразу за душу взяло. И тут это уродьще кривобокое вам весь кайф обломало. Вот и причина. А ведь и правда соскучился. Ещё бы что-нибудь знакомое услышать, таткуда да здесь. Оттуда. А ну-ка попробуем. Слушайте, а если я напою мелодию, сможете сыграть? Напой, хозяин. Один из рожечников сразу оживился. Напой, мы новое быстро схватываем. Парень забрал у флейтиста его инструмент и уставился на мишку. Давай, хозяин. Ля-лям. -ля -ля. Мишка напел в общем-то несложную мелодию Катюши. Слух у музыканта, похоже, был абсолютным. Уже второй куплет он воспроизвёл безошибочно. На третьем вступил мужик с трубой и второй рожечник. Ксилофонист сначала выстучал мелодию отдельными ударами, а потом рассыпался дробью. Мишку чуть слезами прошибло. Здорово, молодцы, ребята. Музыканты заулыбались, а Мишка вдруг всей кожей ощутил повившую в амбаре тишину. Все пялились на него, словно увидели впервые в жизни. Блин, прокол за проколом. Позвольте вам заметить, сэр Майкл, вы совсем охренели. Это же по нынешним временам, чёрт и что избоку бантик. Покруче, чем рок-н-ролл в 50-е годы. Помните, как деды тогда отреагировали? Причём не только у нас, но и в штатах официальные запреты, судебные процессы, а в Советском Союзе так вообще 15 суток наматывали как за мелкое хулиганство. А ну, как и здесь, то же самое будет. Да ещё свиты и отцы. Всё дело завален. Михаил, ты где это слышал такое? Озвучил общее недоумение Никифор. Я -да. и на библиотеку от ца Михаила не сошёлёшься. Да так, дядя Никифор. Само как-то придумалось. А что плохо? Эй, парень, э, -э Михаил Афролович. А ещё чего-нибудь такое, знаешь? Ну, я не знаю. Можно попробовать. А зачем? Такие-то эти... да никто же этого не знает. Домыс да это к этой музыкой своя-то. Прикусил язык, но было поздно. Никифор тонкости момента не уловил, но Мишка просёк ситуацию мгновенно. Дядя Никифор Новая музыка денег стоит. Вы ни о чём-то торговались? Если он мою музыку перенимать собирается, так ещё долю срезай. Ха, а как же? Ники фар хищно ощерился. Не своя-то. Я тебе с самого начала правильную долю назвал двадцатую. Деньги получишь, да ещё и новую музыку узнаешь. И не торгуйся, даже и слышать ничего не хочу. Никий поры слыхом не слыхивал о таком звере, как авторское право, но на жив учуял нутром и своего не упускал. Торг пошёл по новому кругу. "Хозяин", флейтист говорил шёпотом, видимо, для того, чтобы не услышал своята. "Напой ещё что-нибудь. Твоему дядьке торговаться легче будет. А тебе-то какой интерес? Да ну его с кволыгу. Нам всё равно ничего не достанется, только кормёжка. А музыку не отнимешь, она всегда с нами". «Ну, напой, Михаил Афрогович!» «Погоди, подумать надо!» «Почему Катюша так сразу прижилась? Вернее, не так. Почему я с Катюшей начал? Даже не задумался, само как-то выскочило. Значит, подсознательно был готов. К чему? К тому, что поймут и примут. Я ведь уже вжился в здешнюю жизнь, должен такие вещи чувствовать. Может, и чувствую, но не понимаю, а надо понять, иначе промахнуть». Чем Катюша отличается от остальных песен? Вообще от всей музыки? Блин, в консерватории не кончал, на гитаре только плотные аккорды знаю. Тогда заходим с другой стороны. Музыка один из видов воздействия на человека, значит, разновидность управления, причём напрямую, без посредничества словесного или визуального ряда. Чем воздействие Катюши отличается? Ага. Есть две русские песни, которые знают во всём мире. Катюша и Подмосковные вечера. Видимо, они универсальны в том смысле, что ложатся на любой менталитет. Так что же, Подмосковные вечера с ними разучивать? Нет, тут должно быть что-то ещё. Когда была написана Катюша? Ещё до Отечественной войны, в 30-е годы. И сначала это была вовсе не солдатская строевая песня, её исполняли со страстью. Что тогда была за публика? Индустриализация, бурный рост городского населения. Вчерашние крестьяне, мягко говоря, не обремененные знанием мировой музыкальной культуры. То же, что и здесь. Уже тепло. Есть методика. Делаем обобщенный портрет слушателя и ищем аналоги между 20 и 12 веками. Патриархальное воспитание, крестьянский образ жизни плюс военная тематика представления. Песни гражданской войны. А ну-ка. Так, попробуем. Сначала ты. Мишка ткнул... пальцем в сторону мужика с трубой. «Раз, два, три, четыре!» Вместе с отсчетом Мишка взмахом руки задал басу темп. «Бу-бу-бу!» – -бу, загудела труба. «Теперь ты!» Мишка обернулся к ксилофонисту. «Делаешь так, как будто копыта стучат на галопе!» «Тра-та-та!» «Теперь ты!» «Ля-ля-ля!» «Белая армия, черный барон!» Снова готовят нам царский трон, но от тайги до британских морей красная армия всех сильней. А теперь так. Тра-ля-ля-ля-ля. Так пусть же красная вздымает яростно свой щит Мозоли стай рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. А вот ты, Мишка обратился к одному из парней, играющих на рожках. Попробуй сделать так: па-па-пам, па-па-пам. Мишка попытался изобразить звук горна. И представьте себе, когда играете, скачут по дороге ратники, копыта стучат, оружие звенит, шлемы на солнце блестят. Ну, сначала 1 2 3. Музыкантам мелодия явно нравилась, играли, что называется, с душой. Мишка чуть не запел вслух. В том углу, где яростно торговались своятосникифером, опять наступила тишина. Когда затихли последние аккорды, первым опомнился Никифор. Ха, да за такую музыку ты вообще бесплатно играть должен и благодарить ещё. Убивец с голоду ж передохнем. 10-я. 15-ая и музыка. Хозяин. Подал голос приказчик Семён. Плотники пришли, помост сколачивать. Ну вот своя та, сам виноват. Видишь, уже и плотники пришли. Причём здесь были плотники, Мишка не понял. Ну, у торговли своя логика. Ладно, Никифор Палч, двенадцатая часть и музыка. По рукам. Грабитель, людоед. Да что с тобой поделаешь? По рукам. Михаила своя та зыркнул глазами на него. Михаил Афролович. Просто Михаил, а не чились. изобразил демократичность Мишка. Михаил, пойдём на улицу. Тут сейчас стучать начнут. Ещё чего-нибудь новенькое напоёшь? Вы это-то разучите. Разоучим, я им покоя не дам, пока ты бы их покормил сначала. Задаток-то получил? Смотри, аж синие все. Переходите-ка после обеда, может, ещё чего придумаем. На выходе из ладейного амбара Мишка сквозь шум, производимый плотниками, невольно подслушал, как Никифор рассыпается в комплиментах. «Ну и внуки у тебя, Корнея Геич, и скачут, и стреляют, и науки постигли, и музыку сочиняют, а еще же и четырнадцати годов нет, не то что моей обалдуи. И как ты их всему этому обучил-то? Да к... это... воспитываем помаленьку». «Кто бы мог подумать, вселератное не только военный гарнизон имеется, но еще и цирковое училище». с университетом и консерваторией. Чудные дела твои, Господи. Блин, прости меня грешного.